Спросил он, наклонясь над ним, как-то очень по-простому, по-человечески. Заболел, что ли? Да нет, ничего. Ну что ж там ничего? у, -у, -у еле сидишь, я же вижу. Вошла буфетчица в чепчике, белая, скромная и опрятная, похожая на Гретхен из старой немецкой книжки. Поставила на край стола поднос и стала составлять стаканы. Вы оставьтесь сказал Хрипушин, я потом вам позвоню. Буфетчица кивнула головой и вышла. Вот бери чай и пей, пей, пей. Он горячий. Совсем ведь зашелся. Он прошелся по кабинету. На, «Да, умная у тебя голова до да дураку досталась. что, не так? Корнилов что-то хмыкнул.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 Ну вот, там бы на лесоповале услышал. Да ешь ты, ешь скорее, еще писать будем. А что писать-то? Ну как что? Удивился Хрипушин. Как что? Опровержение всем твоим показаниям и признание. Простите, у меня дурака, кругом виноват, больше не повторится. Но если после этого ты слукавишь... Ну, если слукавишь, тогда уж лучше и в самом деле не живи на свете. Органы раз тебе простили, два простили, а на третий раз главу прочь. Вот так. Ну, что ж ты чай-то не пьешь? Пей, пей. Корнилов поставил стакан, потом допью. Скажите, что писать. Крепушин неуверенно посмотрел на него. «Да разве ты сейчас что дельное напишешь? Да завтра уж придешь и напишешь. А пока вот тебе лист бумаги, садись к столу и пиши». Он подумал. «Ну так, пиши вот что. Настоящим...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 Но когда Корнилов взялся за ручку двери, он остановил его. «Ты вот что», — сказал он, серьезно подходя, — «ты в самом деле не вздумай теперь еще финтить. Ведь к кому тебя полковник пошлет, ты не знаешь, так? А без проверки он тебя теперь не оставит. Он 10 раз тебя проверит, понял?»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 Целлулоидовое желтоватое окно жгуче било солнце. Перед экспедиционными ящиками, положенными друг на друга, стояла Даша, смотрела в зеркальце для бритья и закалывала волосы. Рот ее был полон шпилек. Аккуратно сложенное пальто лежало рядом на другом ящике. Она увидела в зеркало, что он проснулся и сказала, не поворачиваясь, «Доброе утро». Он вскочил с постели и сразу же рухнул опять –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 когда мы однажды шли с Равви по Галилее, и однажды отче сказал мне, так, наверное, он говорил, а вешаться ему было незачем, он ведь тайный. Это ведь явные вешаются, а тайные нет, они живут. Так вот, меня завтра призовут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 Любовь, Дашенька, это все-таки, если посмотреть с этой стороны, преподлейшая штука. Он умер и сейчас же открыл глаза. Но был он уже мертвец. И глядел, как мертвец.